Игровая база. Чуть позже. Не плачь. Сурок был сегодня очень собран и говорил прорезавшимся вдруг откуда-то командирским тоном. Как, впрочем, все последние дни. Мальчик превращался в мужчину, и это было не физическое, а скорее моральное взросление. И, похоже, слова Полякову о том, что кому-то, случись нужда, придется занять его место, очень подействовали на Пашку. На Леночку они, к слову, тоже подействовали. И повела она себя, как истинная женщина. Не мастер танкового боя, стрелок, рукопашник, пилот, язвы и человек, умеющий сдвинуть взглядом грузовик. Да-да, недавно попробовала, и получилось. Хотя потом с полчаса руки тряслись. Но все это как-то разом отступило на задний план, зато слезы на глаза стали набегать по поводу и без. Вот и сейчас заплакала, реакция на совершенно невинную, даже вовсе не относящуюся к делу фразу. «Не плача говорю. Лучше оттестируй систему еще раз. Что-то мне у тебя пятая камера не нравится». Леночка всхлипнула, но послушно защелкала мышкой. И как Сурок и рассчитывал, привычные действия отвлекли девушку от иррациональной паники. Тем более они и впрямь не были лишними. Когда Поляков фактически заставил их согласиться с тем, что рисковать будет он один, все, чего смогли добиться Леночка и Сурок, это разрешение на участие в операции, как обычные члены их группы. Фантастического в том ничего не было. Танки, которыми они не так давно еще громили китайцев, стояли в боксах вместе с остальными. А что слегка уступали новым моделям, испытанным в Польше и Германии, так это не страшно. Главное, сами танкисты ничуть не разучились ими пользоваться. Вот и тестировали они свои новые старые игрушки, готовясь показать коллегам из новичков мастер-класс. Шансы на это имелись неплохие, хотя все же работать они привыкли тройкой, а не парой. Трюк сурка вполне сработал. Уже через 15 минут увлеченная копающаяся в настройках Леночка восстановила душевное равновесие, После чего тут же извительно сообщила паша новость. «Я тут недавно мамашу у Светки видела». «Ну и как она?» «Да как беляш с вокзала. Горячая, жирная и опасная. Но суть не в этом. Представляешь, Паш, она сама ко мне подрулила, чтобы, значит, поинтересоваться, когда ты зайдешь. Я сказала, что передам тебе ее приглашение». э Эээ... «Крайне информативно, ничего не скажешь. Хотя в ее приглашении есть логика. Опять уложить вас в постельку и дело в шляпе. Слабы, мужики, напередок, слабы». «Я вообще-то предохранился», предохранялся обиделся Сурок. «Помнишь, мы толпой в больницу заходили? Так вот, я посмотрела, как ты носишь маску, и поняла. Презервативы тебе точно не помогут». «Ладно, это все ерунда. Ты лучше скажи. Твоя новая. Она нам проблем не создаст?» «Не должна. Пока вроде бы никаких намеков. Пионерские отношения? За ручки взяться и идти мороженку есть? Впрочем, тоже вариант. Нет, еще мотоцикл». «Шею не сверни. Мотоцикл — транспорт самоубийц». «Не маленький, знаю». «Знает он. Ты смотри, у нее брат резкий. А Сережки, чтоб его осадить, под боком нет. Обидишь девчонку, я тебе не завидую». «Почему?» «Я и сам кое-что могу. Навалять ему случай что уж всяко сумею». «Ох, и наживешь ты себе врага». «У меня их много. Врагом больше, врагом меньше. Ни я не замечу, ни Аллах». «Ну-ну», — покачала головой Леночка, но от дальнейших комментариев на всякий случай воздержалась. Пашка в последнее время довольно нервно относился ко всему, что касалось его личной жизни. Пуганая ворона куста боится, и все такое. Весь остаток дня был занят проверкой и перепроверкой аппаратуры. В сотый раз уже, наверное. А потом тренировкой. На сей раз один на один, сурок против Леночки. Виртуально, естественно. За их поединком наблюдали все, кто находился на базе. И если бы они находились в одном помещении, то можно было бы оглохнуть от восхищенных охов-вздохов. Понимание того, что им до уровня этой парочки еще ой как далеко, произвело на игроков серьезное впечатление. Потом устроили поединок Леночка-Сурок против пары Волчок-Даша. Результат оказался еще убедительнее. А ведь вторая пара тоже признанные мастера. В общем, Леночку-Пашке отвлечь удалось. За что чуть позже генерал Кузнецов его поблагодарил. Лично и без свидетелей. После чего в жесткой форме приказал отдыхать, переводя одновременно весь личный состав на казарменное положение. Веселье приближалось.